Они шли по обочине узенького шоссе с крутыми поворотами. С обеих сторон дороги тянулись невысокие холмы, покрытые вечно лесами, садами, плантациями мускатного ореха. То и дело приходилось раздвигать лопушистые резные листья ветви диких бананов. Лица у морских пехотинцев были вымазаны зеленой краской для маскировки. Оружие держали наготове. готове. Сержант приказал... Если кого увидишь, убей его. Вдали подпирали голубое небо конусы вулканов. Жужжали мухи. Тихо, жарко. Дощатый сарай, на который они неожиданно наткнулись, показался сначала чем-то нереальным. Так не вязался он с окружающей картиной. Когда начали цепочкой окружать строение, из него вдруг выскочил худенький темнокожий мальчишка. Боб быстро полоснул из автомата. Парень страшно и тонко закричал, ничком ткнувшись в изумрудную траву, густо пятна ее алой кровью. «Убей! Убей!» дико орал сержант. Грант застонал и открыл глаза. Кроваво-красный диск солнца наполовину скрылся за горизонтом. В воздухе, Все еще дрожала знойная Марьева. Но тени от грузовиков и дерева уродца, под которым стояла палатка, уже вытянулись больше человеческого роста. Шея во сне затекла, и Сэм с трудом повернул голову. Маджуба рядом не видно. Грант хлопнул ладонью по карману. Кинжал был на месте. «Проклятие! Опять тот же опротививший кошмар!» Даже в безлюдной пустыне нет от него спасения. Неужели придется так мучиться всю жизнь? Последними словами кляня себя, свою горькую судьбу, собственную чувствительность и совестливость. Поневоле поверишь в досужую болтовню священников о страшном грехе и о его искуплении. Но где оно, искупление? И в чем его грех? Он выполнял приказ как все, а потом понял, что больше не сможет выполнять такие приказы и дезертировал. Вотто уже вылез из палатки разжег примус. Появился шардон с неизменной трубкой в зубах. следом за ним пришел меланхоличный бастиян. Пьера нигде не было видно. наверное строил в уединении планы мести. Это уверзло со шрамом на лбу Сэм совершенно не боялся. Он уже понял, что Пьер нахален, но драться как следует не умеет. Если вздумает снова напасть, то опять получит свое. Махджуб нашелся под грузовиком. Грант почти силком заставил его пойти вместе с ним к компании водителей. Никто не возразил ни слова. Подошел помятый Пьер, молча взял свою долю еды и отошел в сторону глухо бормоча под нос ругательства. Шардон, выпив кофе, не спеша раскурил трубку и с плохо скрываемой тревогой спросил. «Тут есть скорпионы, а то мы так беспечно расположились, словно у себя дома». «Нет, только змеи», — ответил проводник. «Но если их не трогать, все будет в порядке». «Хорошенькое дельце», — сплюнул Фиат. «Змеи ядовитые». Есть ядовитые, некоторые зарываются на день в песок, поэтому лучше не ходить босиком. Сэм непроизвольно взглянул на свои босые ноги и побежал обуваться.